Глава одиннадцатая. Зима. Серого неба понемногу срывался реденький снежок, и как-то утром, проснувшись, племя увидела, что все вокруг укутанной белой шкурой. Густыми хлопьями падала небесная шерсть на землю, покрывая деревья, хижины, заметая тропинки. Охотники начали мастерить лыжи. Две гибкие ветки, связанные на концах, они переплетали льняными жилами и обматывали шкурками, а сверху прикрепляли ремни, в которые вставлялась нога. Лыжи охотников были узкими и длинными, над таких хорошо догонять течь. Лыжи для женщин делали короткими и широкими. На таких хорошо ходить по сугробам, собирать сладкие ягоды терна, прихваченные морозом калину, шиповник. Лыжи не проваливались и в топкую почву, где на еще зеленых кочках краснели ягоды клюквы и брусники. Лыжи можно связать вместе и положить на них много груза, ягоды или тушу убитого зверя, или взять к ним ремень и притащить груз стойбище. Большая река дымилась паром и по ночам у берегов покрывалась тонким слоем льда. Малыши на шкурах скатывались со склонов холма и скользили по ненадежному льду, стараясь все-таки держаться у самого берега. Днем, когда снег становился влажным, они лепили снежных зубров, мамонтов, оленей и состязались меткости кидая в них деревянные копья. Изредка к ним подходили взрослые охотники, показывая, как правильно держать копье при замахе, устойчиво стоять на ногах, точнее целиться. А показывая, сами влекались игрой и начали соревноваться между собой, стараясь точнее попасть копьем в игрушечного зверя. Только молодые охотники держались подальше от этой игры, считая ее недостойной взрослых. Старая медведица учила девочек лечить от болезней людей и собак. Она показывала им разные травы, показывала, как варить их и когда собирать. Трав было много и трудно было запомнить каждую. Девочки скучали и потихоньку бегали из хижины, только Галка, любимая ученица медведицы, дослушивала до конца все объяснения и проводила в хижине целые дни, помогая медведице варить целебные травы. Женщины собирались вместе в чьей-нибудь хижине, оживленно болтая, чинили зимнюю одежду, шили новую, вычинили шкуры для летней одежды, сдирая с них мех, долго мяли шкуры в зале вымачивали во твари зальковой коры, шкуры становились мягкими и прочными, окрашивались в темно-коричневый цвет. Дни становились все короче, а с них По утрам вождь заставлял молодых ловцов расчищать от снега стоя и тропинку к проруби. Костянами лопатками не отбрасывали сухой искрящийся снег от хижин, а потом отправлялись в лес за хворостом. Запасы хвороста, собранных лесом, вождь не разрешал трогать. и «Если подует сильный ветер», — говорил он, — «мы не сможем пойти в лес, тогда возьмем запас». Таришины рисовали на снегу следы разных зверей и учили малышей распознавать их. А потом выводили ребят в лес и там спрашивали, какой зверь оставил этот след и как давно. Часами проставили дети в мастерской молчу, но смотрели, как он работает. И насмотревшись то один, то другой хватал кремень и начал оббивать его, изготовляя себе наконечный копья, нож или скребок. По вечерам Ходок учил разговаривать руками всех желающих, и на его уроки приходили даже взрослые воины. Каждому хотелось уметь объясниться с людьми чужих племен. Седой рассказывался племенникам, как небесный охотник солнца. Метнул огненные копья лучив в землю там, где упали эти копья. В земле появились раны, выступила кровь земли, красная краска. «Звери любят кровь», — говорил Седой и увидев краску, лизали и пачкались с ней. После этого они уже не захотели жить в чаще, построили себе хижины и стали людьми. А другие звери не захотели пить земную кровь, они так и остались четвероногими. Ночью Дрозд выкрасил красной краской пса, но человеком пёс не стал. Мало того, его же собратья собаки, испуганные непривычным видом пса, покусали его. И он долго отсиживался в хижиге седого, пока наконец не оттёр краской о снег. Племя смеялось. Смеялся и вождь, хотя и читал Дрозда за то, что он потратил столько краски напрасно. Но Дрозд уже привык к выговорам и не обижался, обдумывая очередную шутку. А горлик... Сидел в углу хижины молча, отвешенно, не принимая участия в разговорах, не слушая песен, которым женщины сопровождали свою работу. Когда солнце выходило из-за туч, женщины уходили в лес собирать ягоды. Вождь запретил им удаляться от стойвища, но женщины увлекались и часто уходили довольно далеко, забыв об осторожности. Очень уж заманчиво выглядели ярко-красные гроздья рябина на белом снегу. Однажды женщины, ушедшие еще на рассвете в лес, в ужасе бежали в стойбище. райс кричали они. «Рысь разорвала галку!» Охотники сразу схватились за копья, но ходок остановил их. «Пусть молодые охотники найдут и бьют по людоедку», – сказал он. «Пусть войдет их Орлик». Молодые охотники, подхватив копья, и горящие ветки побежали к лесу. Дрозд Орлик бежали впереди. и «Здесь!» – остановился, наконец, Орлик. Следы оканчивались у густого кустарника, охотники рассыпали цепью, окружая кустарник, а потом начали сближаться, настороженно ощупывая длинными копьями густое переплетение феи. «Она здесь!» — шепнул на ухо дрозду, барлик. «Ветер на нас, не слышит нашего запаха». эту тут рысь прыгнула, перелетев через их головы и вскарабкалась на сосну, спрятавшись в ее густой кроне. Охотники окружили сосну, отаскали к стволу хворост, подожгли его и отступили, приготовив копья. Густые клубы дыма окутали дерево, фырканья рысь и перешла в кашель. «Сейчас спрыгнет!» – прошептал дрозд, поднимая копье. Огромная кошка распласталась в воздухе, и навстречу ей полетели копья. Раненая рысь припала к земле, готовясь к новому прыжку. Она рычала злобно и угрожающе. Охотники крепче сжибали дубинки. «Орлик сам!» Остановил охотников Орлик, не спеша, на полусогнутых ногах, готовый ежесекундно отпрыгнуть в сторону, подходил он к рыси. Рысь прыгнула на воздухе и встретила дубинка молодого охотника. С визгом покатилась рысь по земле, с всех сторон падали на нее дубинки. а «Вот себе, коротколапый лис!» – крикнул Орлик, опаская дубинку на ее загревок, и рысь затихла. «Наверное, кто-нибудь из молодых охотников передал слова Орлика лису». Все чаще он стал ловить на себя настороженный, изучающий взгляд лиса. Все чаще попадался ему коротколапый на охотничьих тропах. «Пусть Орлик бережатся», – предупреждал его дрозд. лес охотится на Орлика». Но Орлик молчал. На краю замерзшего болота он нашел дерево, поваленное бурей. Ям от корней дерева он выстлал шкурами и сухой травой, а корни нависали над землей, переплел деловыми ветками. Там он и жил, сутками не возвращаясь в стойбище. Около болота выделось много куниц, харьков, горностаев, соболей, колонков. Орлик ставил силки на зверяков, а шкурки носил стойбище, отдавал женщинам. Конечно, добыча охотника, который охотится один, это добыча его хижины. Но зачем шкурки орлику? Медведи не возьмут их, как выкуп за белку. У них много таких шкурок. А женщинам племени шкурки нужны. Как-то, вернувшись из стойбище, Орлик нашел свое убежище разрушенным. Исчезли шкуры, обрушилась крыша, яма была засыпана снегом. Он восстановил убежище, но теперь старался не оставаться в стойбище, когда охотники уходили в лес. А потом он зацепил какой-то ремень, зарытый в снег на тропе, по которой он ходил к убежище, и едва успел увернуться от подрубленного дерева. Дерево подпирало кол, к которому и был привязан этот ремень, Орлик сказал осмотрел ловушку и нашел возле нее следы лыж. Следы петляя вели к стойбищу и там пропадали на утоптанной тропе. «Это лис!» Заволновался дрост когда Орлик рассказал ему о ловушке. «Нужно сказать вождю, лис скажет, это не он!» а Возразил другу Орлик. «Что скажет Дрозд?» «Это же лес «Лис скажет, это не он!» но прямо повторял Орлик. драст вы следите лиса!» Выкрикнул Дрозд. Это и зимой лис очень подружился с большим зубром. Огромный косматый большой зубр совершил много подвигов. Ударом кулака он убивал оленя. С кремниевым ножом в руках однажды справился с медведем. Преследуя раненого лося, переплыл реку, густо покрытую весенними льдинами. Но охотился он в одиночку, не любил делиться добычей с соседями. Даже жена и сын его ели только после того, как он наедался. Жена Большого Зубра была из племени оленей, жившего в северных лесах, робкая, как и все олени. Она никогда не поднимала глаз, вечно возилась около своей хижины, даже за ягодами ходила неохотно. Быстроногий олень был очень похож на свою мать, и, может, под... поэтому Зубр не любил сына. Часто ударом кулака он вышвыривал его из хижины просто так ни за что. Говорил Зубр, медленно запинаясь, часто повторяя одно и то же. Мало у кого хватало терпения дослушать его до конца, а у лиса хватало. Он приходил к зубру, приносил мясо, ягоды, соль, часами слушал его рассказы, подакивал «Вождем племени!» Время от времени повторял лис «Должен быть самый сильный воин, а кто сильнее большого зубра?» К рыба начала задыхаться под толстым слоем льда, и бобр, который знал все рыбные места большой реки повел охотникам на рыбную ловлю. Каменными топорами дубинками они прорубили большую прорубь, рыба, обезумевшая от свежего воздуха, сама стала выбрасываться на лед, застывая на нем, сверкаясь замерзшими брызгами. А потом все новые и новые рыбы подплывали к проруби, широко раззевая рты и снились со самой поверхности, а охотники били их опьями. Орлик вытаскивал из воды большого полосатого окуня, когда почувствовал толчок спины и скользнул к краю полыньи. Над самой водой сильная рука ходока перехватила его и бросила на лед. Орлик разускочил и поежился, глядя на быструю светлую воду, покрытую клубами морозного пара. Он оглянулся, и Зубр и Лис стояли неподалеку, но смотрели в другую сторону. Много рыбы принесли охотники, метровых щук и самого величины человека, горбатых окуней и красноперов, язей, лещей и судаков. Радовались женщины и старики, но больше всех, конечно, довольны были собаки, вся мелкая рыба досталась им.